Студия «Медиакнига» представляет Фенимор Купер Прерия Читает артист Сергей Горбунов Введение Геологическая формация той части американских Соединенных Штатов, которая лежит между олиганами и Скалистыми Горами, была предметом многих остроумных теорий. В сущности, вся эта огромная область представляет собой равнину. На пространстве около полутора тысяч миль с востока на запад и шестисот с севера на юг нет почти ни одного возвышения, достойного названия горы. Даже холмы встречаются нечасто хотя большая часть поверхности страны имеет тот более или менее волнистый характер, который описан на первых страницах предлагаемого произведения. Есть много оснований предполагать, что территория, на которой теперь находятся Огайо, Иллинойс, Индианы, Мичиган и значительная часть страны к западу от Миссисипи, находилась в прежнее время под водой. Почва всех первых штатов состоит из осадочных пород. Характер и положение встречающихся здесь отдельных каменных глыб заставляют согласиться с мнением, что они были занесены сюда плавучими льдами. По этой теории большие озера были глубокими хранилищами пресной воды, лежавшими слишком низко, чтобы быть осушенными при поднятии обнажившейся земли. Не надо забывать, что когда французы владели Канадой и Луизианой, они считали себя хозяевами и всей территории, о которой идет речь. Их охотники и передовые отряды первые вступали в сношение с дикими обитателями страны. Первые письменные сведения об этих обширных областях вышли из-под пера их миссионеров. Вследствие этого многие французские слова стали обычными в этой части Америки. И немало названий местностей сохранилось навсегда на этом языке. Когда первые искатели приключений, проникшие в эти дикие местности, встретили в центре лесов громадные равнины, покрытые богатой муровой и роскошными травами, они вполне естественно дали им название лугов, полян. Когда англичане последовали за французами и нашли эту особенность природы, совершенно отличную от всего, что они видели на континенте, уже обозначенной ничего не выражавшим на их собственном языке словом, они оставили этим естественным лугам данное им условное название. Таким образом, слово «прерия» вошло в английский язык. Американские прерии бывают двух родов. Лежащие к востоку от Миссисипи сравнительно невелики, чрезвычайно плодородны и всегда окружены лесами. Они доступны земледельческой культуре и быстро заселяются. Подобного рода прерии встречаются в изобилии Вагайо, Мичигане, Иллинойсе и Индиане. Они страдают недостатком леса и воды. Серьезное зло до тех пор, пока искусство не пополнит недостатков природы. Так как вся эта местность, как говорят, изобилует каменным углем, а вырывать колодцы там можно успешно, то переселенцы постепенно обучаются одолевать эти препятствия. Естественные луга второго вида лежат к западу от Миссисипи, на расстоянии нескольких сот миль от этой реки и называются Большими прериями. Они, более чем какие-либо другие страны, походят на монгольские степи. Эта огромная область не может быть плотно населена, благодаря отсутствию двух упомянутых выше необходимых условий. Правда, там обилие рек, но почти вовсе нет ручьев и более мелких резервуаров воды, так способствующих удобству жизни и плодородию почвы. Происхождение и время образования больших американских прерий представляет собой одну из самых величественных тайн природы. Особое плодородие почвы составляет отличительную черту Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Трудно найти другую местность на свете, где на таком же пространстве было бы так мало негодной земли, как в американских Соединенных Штатах. Большинство гор пригодно для возделывания, и даже в прериях лежит глубокий слой плодородной почвы. То же самое можно сказать и о местности между скалистыми горами и Тихим океаном. Между горами и океаном лежит широкий пояс, сравнительно пустынный. Эта местность, являющаяся сценой предлагаемого рассказа, образует род преграды для движения американских народов на запад. Большие прерии являются, по-видимому, последним прибежищем краснокожих. Остатки магикан и деловаров, криков, Чоктао и чироков осуждены окончить здесь свое земное поприще. Число всех индейцев в американских штатах определяется различно, между ста и тремя стами тысяч. Многие из них живут к западу от Миссисипи. В то время, когда происходит действие романа, они жили в открытой вражде между собой. Национальная вражда передавалась от поколения к поколению. Власть республики сделала многое для восстановления спокойствия в этих диких местностях. И теперь можно безопасно путешествовать там, где 25 лет тому назад цивилизованный человек не мог пройти без охраны. Читатель, познакомившийся с первыми произведениями автора, естественным продолжением которых является прилагаемый роман, узнает знакомое лицо в главном герое рассказа. Здесь мы довели его до конца жизни и надеемся, что ему дано будет покоиться сном праведных. Париж, июнь, 1832 год. Заметь его условия и действия, и мне скажи потом, Уже ли брат так может поступать? Шекспир, буря, акт первый, сцена вторая.